Глава 116. -я. Доехав до следующего съезда шоссе, Джек вывел машину на второстепенную трассу и не спеша поехал в обратную сторону к ресторану Лотос. Место на парковке не оказалось. Был обеденный час. Джек остановил гранаду на обочине, наверняка нарушаю какие-то правила. Как только напарники вошли в многолюдный Лотос, у них на пути возник метрдотель. Прошу простить, господа, но мест нет. Нас ждут, сказал Джек. Такие штучки здесь не проходят. Стоял на своём метрдотель. Вам придётся уйти. Если начнёте скандалить, я позову охранника. Рон молча достал удостоверение и сунул его под нос метрдотелю. Тот слегка побледнел и сделал шаг в сторону. Господа желают, чтобы им поставили дополнительный столик. Нет, приятель. Нас и в самом деле ждут. Джек сразу приметил Мартина. Это было несложно. Тот был самым большим и ярким пятном в ресторане. К тому же сидел за столиком в полном одиночестве. Привет, дружок, сказал Джек, садясь напротив. Здравствуй, сука, более искренне выразился Рон и, не удержавшись, наступил под столом на белоснежный мокасин Мартина. Вы? Мой приятель. Что ж, выражение испуга сошло с его лица. Если вы живы, то это ненадолго. Потому как Мартин усмехнулся, Джек понял, что он здесь не один. Должно быть, вызвал помощь, когда увидел мчащуюся за ним гранату. К столу подошли три человека. Двое держали руки в карманах просторных брюк, один более официальный и лощёный холодно улыбался. "Господа, предлагаю вам встать и выйти с нами из ресторана. Иди в задницу. Мы ещё горячего не заказывали", просто ответил Рон. Лощёный присел на единственный свободный стул, пододвинув его к Рону. Вам не следует так вести себя. Или вы полагаете, что мы постесняемся пристрелить вас прямо тут? А спорим, я вгоню тебе нож в брюхо раньше, чем эти ребята успеют вытащить свои пушки? В своей неподражаемой манере спросил Рон. Его руки были спрятаны под столом, и всё говорило за то, что он не блефует. Будем говорить здесь или вы выбираете нож в брюхо? уточнил Джек. Хорошо. Чего вы хотите? Пошёл на попятную лощёный «Мы пришли обговорить условия передачи вам чемоданчика». «Какого чемоданчика?» Лощеный и Мартин переглянулись. «Того самого придурок, который вы ищете всю последнюю неделю!» «Так...» Лощеный вытер платком лоб, не скрывая, что взволнован. «А каким образом? Кого вы, собственно, представляете?» Джек и Рон одновременно положили на стол удостоверение. Пришло время пугаться Мартину. «Но этого не может быть! Этого не может быть, сэр! Мистер Бигвест!» Не ори хотя бы ты, гашар, едва сдерживаясь, прошептал Бигвест. Что же у нас получается? произнё он, снова промокая лоб, хотя в зале ресторана работал кондиционер. Вы, господа, хотите нас уверить, что работаете на контрразведку? Вы стали осведомителями? Нет, мистер Бигвест. Мы штатные сотрудники службы, ответил Джек. Рон взял с тарелки Мартины вишенку и медленно её скушал, а косточку положил обратно на тарелку. То есть вы хотите сказать, что попали к мистеру Гашаре уже в качестве э-э мистер Бигвист. Разговаривать с вами такая скука, покачал головой Джэк. Вы хотите выяснить полностью вы обделались или только частично? Ну так я вам отвечу. Вы обделались полностью. На многих работников боярда в четвёртом управлении теперь имеется досье толще, чем задница у мистера Гашара. — Джентльмены, я предлагаю вам отправиться в офис агентства Боярд и прошу прощения за мою первоначальную резкость. — Хорошо, это нам подходит, — согласился Джек. — Надеюсь, вы угостите нас обедом, — уточнил Рон. — Вне всякого сомнения, у нас отличный повар.